Перед ними бутылка водки, три бутылки пива, большой ломот черного хлеба. На печи возится и кашляет актер. Ночь сцена освещена лампой, стоящей посреди стола. На дворе ветер.